Или ему показалось, что подумал? Ты это о чем? Спросил Иванов насмешливым и немного удивленным голосом. Боль утихла, сознание прояснилось. Давай не будем говорить о народе. Спокойно и мерно повторил Рубашов. Ты ведь ничего о народе не знаешь. Возможно, теперь уже не знаю и я. Когда у нас было великое право говорить «мы», мы его знали. Знали, как никто другой на земле. Мы сами были сердцевиной народа и поэтому могли вершить историю. Машинально он взял из портсигара папиросу. Иванов, наклонившись, дал ему прикурить. В те времена, продолжал Рубашов, мы назывались партией масс. Мы познали сущность истории, ее смерчи, водовороты и бури неизменно ставили ученых в тупик, потому что их взгляд скользил по поверхности. Мы проникли в глубины истории, стали сердцем и разумом масс, а ведь именно массы творят историю. Мы первые на нашей планете поняли законы исторического развития вскрыли процессы накопления энергии и причины ее взрывного высвобождения. В этом наша великая сила. Якобинцы руководствовались абстрактной моралью. Мы научно-историческим опытом. В глубинных пластах человеческой истории нам открывались ее закономерности. Мы в совершенстве изучили человечество, и наша революция увенчалась успехом. А вы выступаете как ее могильщики. Иванов, откинувшись на спинку кресла, молча разрисовывал лист бумаги. «Продолжай, я слушаю», — проговорил он. «И пока не понимаю, куда ты клонишь». «Как видишь, я уже наговорил на расстрел». Он молча скользнул взглядом по стене, где раньше висела групповая фотография. Однако Иванов не повернул головы. «А, впрочем, семь бед, один ответ». Так вот, вы похоронили революцию, когда истребили старую гвардию с ее мудростью, планами и надеждами. Вы уничтожили коллективное «мы». Неужели вам и сейчас еще кажется, что народ действительно идет за вами? Между прочим, все европейские диктаторы властвуют от имени своих народов и примерно с таким же правом, как вы. Рубашов взял еще одну папиросу и на этот раз прикурил сам, потому что Иванов сидел неподвижно. Прости уж меня за высокий стиль, продолжал он. Но ваше диктаторство, творимое именем народа, кощунственно. Масса подчиняется вашей власти покорно и немо, но она чужда им. Так же, как в любом буржуазном государстве. Народ опять погрузился в спячку. Этот великий икс истории сейчас подобен сонному океану, равнодушно, «Несущему ваш корабль. Прожекторы освещают его поверхность, но глубины остаются немыми и темными. Когда-то мы их осветили и оживили, но то время кануло в прошлое. Короче говоря, Рубашов помолчал, потерпен Сне о рукав и надел его. Когда-то мы творили историю, а вы сейчас просто делаете политику. Вот основная разница между нами». Иванов откинулся на спинку кресла и выпустил несколько дымных колец. «Что-то я не совсем понимаю», — сказал он. «Постарайся попроще. Поясню на примере», — ответил Рубашов. «Какой-то математик однажды сказал, что алгебра — это наука для лентяев. Она оперирует неизвестной величиной, иксом, словно обычным числом. В нашем случае неизвестная икс представляет собой народные массы. Политик постоянно пользуется иксом, не расшифровывая его природы, чтобы решить частные задачи. Творец истории определяет неизвестное и составляет принципиально новые уравнения. Что ж, изящно, сказал Иванов, но для наших целей слишком отвлеченно. Давай-ка попробуем спуститься на Землю. Значит, ты утверждаешь, что мы, иными словами, партии и правительство переродились и предали революцию именно подтвердил Рубашов с улыбкой. Иванов не улыбнулся ему в ответ. «И когда ты пришел к этому заключению?» «В течение нескольких последних лет. Очень постепенно. А если точнее, год назад, два, три, четыре. Наивный вопрос», — ответил Рубашов. «Когда ты стал взрослым?» «В семнадцать лет?» «В восемнадцать?» «В девятнадцать?» «В девятнадцать с половиной?»